«Глава седьмая». «Знаешь, а ведь ты не обязана это делать», — отметил Марк. «Не была и не будешь. Я знаю. И я никогда тебя не заставлю пойти на что-то подобное. Если честно, я и сейчас не уверен, что это хорошая идея. Ты точно хочешь?» «Да». Голос Вики звучал достаточно уверенно. Однако Марк все равно сомневался, не кривит ли она душой. Слишком быстро она перешла от сомнений к решительности. Хотя, может, ее вчерашний вечер подтолкнул. Все прошло идеально. Они уехали одними из первых, но даже это было достаточно поздно. Еще немного погуляли по ночному Берлину. Хотя ему казалось, что в туфлях на шпильке должно быть жутко неудобно и холодно. в е й к а говорила, что нет. Потом поймали такси и поехали в поселок, в ее коттедж. Он ожидал, что так будет, поэтому предупредил Хельгу, чтобы не ждала его. Она не возражала ей не привыкать. И вот с утра Вика выразила желание познакомиться с Евой. Именно сейчас. Настроение у нее, видите ли, боевое. Марк хотел этого и опасался. Ева непредсказуема. Он уже два года жил с ней под одной крышей, да так и не научился понимать, что происходит у нее в голове. «Вреда в и к и она не причинит, он не позволит. Но отпугнуть может». Так уже было с Вереной. «Сейчас все по-другому», — напомнил он себе. «Вика знает, на что идет. д да о кого я обманываю, даже я этого не знаю». Он открыл дверь своим ключом и пропустил девушку вперед. В доме было чисто, тихо и пусто. Правда, буквально через минуту после того, как хлопнула дверь, из гостиной показалась Хельга. «Доброе утро, Гер Азаров!» – сказала она, затем повернулась к Вике. «Здравствуйте!» «Это Виктория Сальери, сопровождающая русской группы и моя... хорошая подруга!» Закончила за него Вика. Это была не совсем та формулировка, которую предпочел бы Марк, но он решил не акцентировать на ней внимание. Вместо этого он поинтересовался. Как Ева. «Все хорошо. Никаких разрушений и жертв на этот раз». Вика засмеялась. Хельга улыбнулась из вежливости. Она и Марк прекрасно знали, что это не шутка. «Приготовить вам что-нибудь?» – спросила гувернантка. «Чай? Кофе?» «Нет, спасибо. Вика здесь, чтобы познакомиться с Евой». «Это плохая идея». Тут же отреагировала немка. «И вы, Гер Азаров, об этом знаете? Если бы знал, не привел бы ее. Я обо всем подумал, решение не спонтанное». Не факт, что Хельга с ним согласилась. Вероятнее всего, она мысленно покрутила пальцем у виска. Но воплотить этот жест не позволял профессионализм. «Хотите, чтобы я вас сопровождала?» «Нет, лучше без этого мы как-нибудь сами». «Как вам будет угодно». «Позовите меня, если вам что-то понадобится». Они оставили обувь и верхнюю одежду в коридоре и поднялись по лестнице на второй этаж. Там царило безмолвие. Однако это не означало, что девочка еще спит. Большую часть времени Ева жила в каком-то немом кино. Она умудрялась заглушать даже звуки своих шагов. Они подошли к двери ее спальни и там остановились. «Давай лучше я сначала». Марк мягко отстранил девушку. «Посмотрю, в каком она настроении». «Конечно». Вика нервничала. Переминалась с ноги на ногу, отводила взгляд. Он подозревал, что у нее и руки дрожат, слишком уж упрямо она старалась все время держать их скрещенными на груди. Советовать ей не волноваться было бы глупо. Она в любом случае не отнесется к этой встрече спокойно, хоть сегодня, хоть через месяц. «Да, ну и правильно, потому что он сам в глубине души не слишком любил оставаться наедине с племянницей. Нужно хотя бы попробовать». Он постучал, чтобы предупредить о своем визите, открыл дверь. Ева по-турецки сидела на заправленной кровати и смотрела в окно. Рядом не было ни компьютера, ни книг, да и в ее взгляде остро не хватало смысла. В этот момент она напоминала восковую фигуру, а не живого человека. «Привет, не отвлекаю?» Он надеялся, что показная веселость вопроса развлечет ее. Девочка не отреагировала вообще, словно ее здесь и не было. «Знаешь, у нас гостья, Вика, я говорил тебе о ней. Много раз. Она хочет познакомиться с тобой». «Бесполезно». С таким же успехом он мог бы обращаться к стенке. И даже стенка была бы более разговорчивой. «Я могу войти?» – поинтересовалась Вика из коридора. «Заходи, я бы не назвал это хорошим настроением, но она определенно спокойна». Девушка вошла в комнату и остановилась рядом с ним. Не то что спряталась, просто предпочла, чтобы у него была возможность стать между ней и Евой. Это решение Марк одобрял. «Привет. Представляться мне, пожалуй, не нужно, мое имя и без того прозвучало. Да и твое, я знаю, придуриваться не буду. Если подскажешь мне, что сказать, буду признательна». в е к а не сисюкалась с ней, как пытались многие, говорила нормальным голосом. я в о не оценила, она продолжала пялиться в окно. Марк был бы и рад что-то изменить, но не знал, как». «Мы не будем здесь задерживаться, если мы тебя отвлекаем от чего-то». Вика нервно потирала предплечье ладонями. «Просто Марк очень много говорит о тебе, ты его семья. Вот я и решила, что нам нужно встретиться». В это мгновение Ева, наконец, удосужилась развернуться. Вика запнулась, и некоторое время они просто смотрели друг на друга». Так, как будто Марка вообще не была рядом, понять этот взгляд он не мог. Потом визуальный контакт оборвался. Ева вернулась в прежнюю позу, и ее снова интересовало лишь окно. Вика сжала руку своего спутника. «Пойдем, думаю, церемонию знакомства можно считать завершенной». Он не стал возражать. Они покинули комнату и направились вниз. Он обнял девушку за плечи, опасаясь почувствовать дрожь. Но нет, Вика, кажется, успокоилась. Хельга, несмотря на отсутствие просьбы, все-таки накрыла для них стол на кухне и оставила там одних. Вика задумчиво пила кофе, а Марк все ждал, пока она хоть что-то скажет. Не нравилось ему это молчание. Наконец, он не выдержал. Думаю, все прошло не так уж плохо. Ты не смотри, что она даже не поздоровалась, она вообще говорит очень редко. А с посторонними и вовсе никогда. «Но думаю, ты ей понравилась». «Нет». В голосе Вики неожиданно прозвучала холодная уверенность. Такая, которая появляется только при принятии неизбежного. Я ей совсем не понравилась. Он понимал, что поступает плохо. Самоопределение «поступать плохо» казалось каким-то детским. И Матиас давно им уже не пользовался. Однако с данной ситуацией оно гармонировало идеально. Даже старый друг может такого не простить, а терять эту дружбу не хотелось. Но иначе он просто не мог. Желание разобраться стало навязчивым. Нельзя сказать, что его так уж мучил страх. Эффект ледяных глаз постепенно забывался. А вот поцарапанное самомнение успокаиваться не желало. Попытки попросить Марка об официальном знакомстве ни к чему не привели. «Я только-только познакомил их с Викой», – сообщил он. «Прошло это, прямо скажем, не очень. Для Евы пока достаточно новых лиц, давай потом». «Потом? Потом это когда?» «Когда закончится проект, будет Новый год, а за праздниками наступит череда привычных будней». Из-за работы ни у одного из них не останется времени даже на телефонные звонки, не то что на визиты. Дэй да не любил Маттиас долгое ожидание. Появилась проблема «решай ее, а не на закат медитируй». Поэтому он решил пойти принципиально другим путем. Опускаться до кражи было неприятно, но он успокаивал себя тем, что по факту он ничего и не взял. Его отъезд в Берлин никто не заметил. Территория курорта большая, мало ли где он ходит. Он специально попросил водителя подогнать машину не к воротам, а к повороту на поселок. Там случайно увидеть автомобиль практически невозможно. В городе его ожидали. Нужный ему врач славился принципиальностью и скупостью. Поэтому сам-то он в жизни не пошел бы на распространение медицинской тайны». А вот его ассистентка, которой он жёстко недоплачивал, согласилась довольно быстро. За вознаграждение, которое она посчитала солидным, и за которым Матиасу даже в банк ехать не пришлось, и в кошельке нужная сумма набралась. «Вы только быстрее, быстрее!» Приговаривала женщина, протягивая ему солидной толщины папку. «Если кто увидит, кошмар!» «Не будет кошмара, уже почти всё готово!» Забирать оригинал истории болезни он и не собирался. Это и правда принесло бы огромное количество п р о б л е м и ему и ассистентке. Матиас просто сфотографировал документы на мобильный, заехал в офис и распечатал их там. Сначала он попытался разобраться во всем сам, однако быстро сдался. Вроде язык немецкий, но очень специфический немецкий. Слишком много терминов, латыни какой-то, непонятно что к чему. Ему нужна была помощь профессионала, а это не так просто, как кажется. Необходим человек, который не только не поймет, но и не станет в будущем шантажировать ни Марка, ни Матиаса. Риск велик, учитывая, что оба они люди обеспеченные. К тому же слухи порой способны принести гораздо больше вреда, чем любой шантаж. К тому же слухи порой способны принести гораздо больше вреда, чем любой шантаж. И тут он вспомнил. Мария он видел анкеты всех невест знал что одна из них психиатр по образованию и даром что сейчас она работает психологом и помогает рыдающим женам пережить развод знания т о сохранились чем больше он размышлял об этом, тем больше ему нравилась новая идея. мария подходила на роль консультанта идеально она умна у нее есть опыт и знания, но при этом она не местная. Да и повлиять на нее проще. Поэтому уже д н ё м он попросил ее о встрече личного характера. Женщина удивилась, однако пришла. Ресторан в административном здании пустовал, зимой он не обслуживался, поэтому в их распоряжении был весь зал. Матиас не сказал ей всю правду, он лишь упомянул, что у его друга есть родственница, которая может быть потенциально опасна. Из тех немногих фактов, что ему удалось таки понять в файле, он уже знал, что Ева убила собственную мать. Так что ему даже не пришлось притворяться, он и правда хотел выяснить, насколько она опасна для окружающих, что она вообще такое. Судя по выражению лица, идея Марии не понравилась. Женщина попыталась отказаться, но Маттиас сумел уговорить ее. А потом она и сама увлеклась. Профессионал, столкнувшийся с редким и сложным случаем. Матиас ждал, давая ей время разобраться. Мария читала медленно и внимательно, иногда перелистывала страницы обратно. Снова пробегала по ним глазами, что-то сопоставляла. Наконец она закрыла папку, в которую он собрал распечатанные листы. «Итак?» – поинтересовался Матиас. Что она из себя представляет? «Скажите мне честно, зачем вам это нужно?» «За тем, что речь идет о моем друге. Друзей у меня мало, поэтому тех, что есть, я особенно ценю. Он живет рядом с убийцей. Я не хочу, чтобы однажды она зарезала и его. Я вижу, вы не совсем понимаете ситуацию. Если бы я ее понимал, я не обратился бы к вам за помощью». Мария снова сделала паузу, постучала ногтями с безупречным маникюром по столешнице. ч у с т в о в а л о с ь что слова она подбирает очень внимательно. м о ё мнение нельзя считать истинной в последней инстанции. Во-первых, я довольно давно не работаю по профессии. А сфера бытовой психологии сильно отличается от всего этого. Во-вторых, подобные расстройства изначально не были моей специализацией. И все же кое-что я пояснить смогу. Просто, чтобы избавить вас от ряда заблуждений. Состояние этой девочки по-своему уникально. Чтобы хотя бы близко подойти к пониманию, представьте, что она инопланетянка. Маттиас снова вспомнил безупречно спокойное, словно выточенное изо льда лицо и поежился. «Да уж, похоже». Внешность к этому как раз не имеет никакого отношения. Она инопланетянка в плане мышления и восприятия мира. Давайте пойдем по порядку. Первым диагнозом, поставленным девочке, был аутизм. Само по себе состояние очень сложное и неоднозначное. Бытует мнение, что аутизм равносилен слабоумию, но это не совсем так. То, что такие дети отстраняются от мира, не значит, что у них заниженные интеллектуальные способности. Аутизм значит, и когда он обнаружился, довольно рано. Видимо, р е б ё н к о мать м не пренебрегала, потому что странности в поведении дочери заметила, когда малышке было 4 года. Диагноз был поставлен через год. И некоторое время мать даже водила его в специальный образовательный центр, где педагоги помогали ребенку адаптироваться к нормальной жизни. Однако в какой-то момент Ева из-под наблюдения врачей просто исчезла. Новый визит состоялся лишь через семь лет. Состояние девочки изменилось и далеко не в лучшую сторону. Поведение Евы стало агрессивным, опасным. Она нападала на других детей, на животных, отказывалась общаться и замыкалась в себе». В последующий год список ее диагнозов увеличивался как снежный ком. Вполне возможно, что половину болезни е приписали просто на всякий случай. Многие симптомы были нетипичны, и даже опытные специалисты затруднялись ответить, что именно происходит с ребенком. Затем е г о снова и с ч е з л о вместе с матерью. Теперь это уже не осталось незамеченным, с е м е й с т в а Азаровых пытались искать. Ведь девочка росла и превращалась в угрозу. Однако поиски ни к чему не привели. Елена и ее дочь словно в воду канули. В следующий раз Ева нашлась при весьма печальных обстоятельствах. Специалисты пришли к выводу, что она убила собственную мать. Согласно результату экспертизы, Елена Азарова на момент смерти находилась в состоянии сильного наркотического опьянения. Она начала обвинять дочь в своих неудачах, критиковать ее за испорченную жизнь, проблемы и сложности. Все это спровоцировало приступ агрессии со стороны Евы. Под рукой у девочки оказался нож, и этого было достаточно. Картина событий рисовалась исключительно на догадках следователей. Сама Ева отказывалась говорить и на вопросы вообще не реагировала. Ее признали невменяемой, отправили в приют, откуда ее и забрал дядя. «Это общий перечень обстоятельств», – завершила Мария. «Как видите, это особенный, уникальный ребенок». «Вообще-то я не вижу особенного ребенка. Я вижу убийцу. Или, если хотите, бомбу замедленного действия. Неизвестно, когда в ее больную голову придет желание на кого-нибудь напасть». Вы уже настроены неконструктивно. Убийца, псих. Все это существует в рамках нашего мышления. Она для нас, как я уже сказала, инопланетянка. Она живет по законам своего мира. Но живет в нашем мире, напомнил Матиас. Нет, мир для всех один. Восприятие его разное. В этом и кроется разница между нормой и сумасшествием. все это Субъективные подходы, основанные на том, что угодно и понятно большинству, понимаете? «Не совсем». «Как бы это получше объяснить?» Задумалась женщина. «Скажите, вы верующий человек?» «Если говорить о вере, нет, я скорее атеист. Но я вырос в католической семье, поэтому каноны знаю. Этого достаточно». «Как бы вы отреагировали, если бы я сказала, что...» улыбаться запрещено б и б л и е й что вынос мусора из дома это смертельный грех что нет ничего хуже поедания куриного супа вопрос явно был с подвохом однако этого подвоха м а т и а с пока не находил пришлось ответить прямо я бы сказал что это полный бред для вас да потому что вы были воспитаны по определенным критериям с определенным пониманием вещей которая укрепилась в вашем подсознании с детства. Это набор данных, который дает вам возможность познавать и узнавать мир. Но в случае с Евой, эти данные либо другие, либо их вообще нет. Она чистый лист. Она видит мир объективнее, чем мы, потому что лишена четкого представления о добре и зле. Поэтому она и сумасшедшая для нас с вами. Но ее безумие совершенно особенное. Вполне может быть, что она очень умна, даже гениальна. И это определяет ее жизнь. Начиная с самого простого, с органов чувств. А она не видит так, как вы и я. Наш мозг сам собой фокусируется на каких-то ориентирах. Поставьте на белой бумаге точку, и мы будем смотреть на точку. А Ева все равно будет воспринимать лист в целом. Ее сознание анализирует всю картину и по-своему делает вывод. «Вы в этом уверены?» – засомневался Матиас. «Нет, все, что я говорю, основано на заключениях моих коллег, работавших с Евой раньше. Но я сомневаюсь, что все они поголовно ошибались». «И все они оправдывали ее маленькое хобби – убийство!» Мария лишь укоризненно покачала головой. «Вы меня не с л у ш а е т е Постарайтесь очистить сознание от стереотипов и попытаться понять ее. Убийство для нее не есть противоестественный акт, запрещенный моралью, религией и обществом. Это просто одно из действий, к о т о р о е она может выполнить, если посчитает необходимым. Она не нуждается в оправдании или некой глубокой зловещей мотивации. Она просто это делает. Вот именно. Это не значит, что у нее нет никаких привязанностей и интересов. Может, дядя или кем там ваш друг и приходится, ей безразличен, может, нет. Даже звери имеют склонность привязываться к своим сородичам. Возможно, она любила мать и в тот вечер лишь защищалась. А возможно, она увидела в одурманенной наркотикам матери некое новое, враждебное существо, которое нужно было уничтожить. От всего этого у Матиаса уже голова шла кругом. В принципе, Мария все излагала логично и гораздо более понятно, чем записи в том файле. Но ведь это относилось не к какому-то незнакомцу. Все это часть жизни Марка и реальная опасность для него. Мария, скажите мне честно, какова вероятность того, что эта инопланетянка нападет на моего друга? Пятьдесят на пятьдесят. либо нападет, либо нет. Если он не будет провоцировать ее, то, скорее всего, нет. Вы, я, она. Мы живем в одном мире, но смотрим на него разными глазами. То, что эту девочку признали сумасшедшей, не делает ее ущербной. Кто знает, может, она даже превосходит нас. Что-то госпожу психолога уже совсем не туда понесло. В каком смысле? Удивился Матиас. «В чем нас может превосходить эта идиотка?» «То, что она другая, не делает ее идиоткой. Нам никогда не понять, что видят ее глаза, что воспринимает ее мозг, свободный от предубеждений, страхов и стереотипов. С этой точки зрения как раз она имеет доступ к объективной реальности. Не мы. И что? И в этом она лучше нас». «Прям ангел какой-то!» – фыркнул мужчина. Но Мария не засмеялась. «Да, может быть, как раз ангел». Ситуация определенно вышла из-под контроля, но Виолетта не могла понять, почему так получилось. Она ожидала конкуренции, да. Но чтобы образовался такой перевес, этого она предугадать не могла. А иначе не общалась бы с Никой так легко и свободно. Подругами они не стали, но и не стремились к этому. Просто иногда болтали больше-то не с кем. Обе считали, что когда речь зайдет о фактических знакомствах, у них будут примерно равные шансы. И вот первая вечеринка все расставила на свои места. На полное отсутствие внимания Виолетта не жаловалась, но она видела, что соперница получает гораздо больше. Внешне они похожи. Внешне они похожи, е обе высокие. Параметры примерно одинаковые, обе ухоженные платья выбрали одной модели. Однако при всем этом Ника работает как какой-то магнит. К ней тянулись мужчины получше, побогаче. Конечно, она подходила сама, так ведь и Виолетта занималась тем же. Она ничуть не стеснялась заходить в вип-зону, но и не заметить истинное положение вещей не могла. Откровенно ее не гнали и все же не спешили удержать. И уж точно подарков не дарили. Сначала роза от молодого красивого мальчика, который при появлении Виолетты и бровью не повел. Потом вообще бриллиантовые серьги. «Красивые, да?» Ника в который раз подбегала к зеркалу и рассматривала искристое великолепие. «Ну, правда красивые?» «Очень!» Без малейшего энтузиазма отвечала Виолетта. «Тебе очень идет». «Еще бы! Такие серьги всем бы пошли! А Ника все-таки зараза! Могла бы уже такие демонстрации не устраивать. Мало того, что она почувствовала свое превосходство, так еще и в коттедж Виолетты постоянно заявлялась с новым подарком. «Что, в ее доме зеркал нет? Мой Новый год начался рано!» «Да, ты, Дедушку Мороза, можешь благодарить, ты с подарком», – язвительно заметила Виолетта. «Шутишь? Я с Дедушкой Морозом планирую замутить. Точнее, с Санта-Клаусом, хо-хо! Его ведь правда так зовут, Клаус?» «Очень мне нравится этот господин. Думаешь, сделать его конечным вариантом? Вот этим Виолетта как раз заинтересовалась, причем не из дружеской симпатии». «Если Ника всерьез сосредоточится на Клаусе, ей останется побольше женихов. Конечный или нет, мы еще посмотрим. Не люблю делать такие драматичные прогнозы. Но он похож на то, зачем я сюда приехала. И когда ты смотреть-то будешь?» «Сегодня!» – подмигнула ей Ника. «А зачем, по-твоему, я подарок примеряю?» Чтобы унизить, оскорбить и в очередной раз отпраздновать победу. Впрочем, говорить все это в и о л е т а не стала. Откровенный конфликт не в ее интересах. А когда вы встречаетесь? Вечером он пригласил меня на свидание, скоро должен приехать. А где вечер, там и ночь. Свидание, в смысле. Здешнюю конуру я уже осмотрела, мне тут скучно. Не вижу смысла возвращаться слишком рано, ходи Берлин посмотрю. «А ты предупредила менеджеров?» «А зачем? Вот еще буду я отчитываться. Они же сказали, что так надо. Это они вредничают, пытаются главных из себя изображать. Вон как погнали нас с вечеринки. Меня это бесит. Проект для нас организован, а не для них. К тому же никто ничего не проверяет». Я просто оставлю свет в одну из комнат включенным, пусть думают, что я дома. А мероприятие? До мероприятия я должна вернуться, а если Герклаус окажется совсем уж интересным собеседником, скажешь, что мне не здоровится. Скажу. Заверила ее Виолетта. Обязательно. Ха, а ведь все наладилось быстро, конкурентка вот-вот самоустранится. Опаздываю! в Сплеснула руками Ника. «А мне еще подкраситься надо!» «Все, позже расскажу, как прошло!» «Удачи!» Она упорхнула легкой бабочкой, а мобильный телефон в розовом покрытом блестками чехле так и остался лежать на диване. Поначалу Виолетта тоже его не заметила, но и когда увидела, бежать к дому Ники не спешила. «Не умрет она без своего телефона!» Просто ее жизнь станет чуть менее комфортной, и вот и все. Так надо же хоть немного отрезвить, а то совсем сказка какая-то». Никаких у г р о з е н и й совести по поводу собственного решения Виолетта не чувствовала. «Пускай эта стерва знает, что и ей не всегда везет».